Глава 20. Мы возвращаемся к торговому центру, чтобы... чтобы дать мне еще 5 минут. Необходимо собраться с силами, с мыслями. А Святослав мне в этом как никто другой помогает. Его монотонный голос успокаивает. Я в конце концов беру себя в руки и выхожу из машины. Путь до отдела с чаем кажется мне мимолетным. И вот я останавливаюсь перед дверью и смотрю в глаза женщине, которая не решается сделать хоть каких-то движений в мою сторону. Добрый день, говорит Святослав. Я являюсь врачом Милы. Меня зовут Святослав Викторович. Здравствуйте, растерянно произносит женщина. Видите ли, моя пациентка проходит курс лечения от нервных тиков, часть из которых были получены в процессе проживания с вашим сыном. Прошу понять этот факт, как и тот, что вы автоматически принимаете за источник доставления стресса. Женщина во все глаза смотрит на меня и неожиданно начинает плакать. «Это я виновата, и я не дала ему достойной любви и внимания. Он рос по большей части на улице, со временем стал жестоким, но я думала, что он так только со мной». «Вот, видишь», — повернулся уже ко мне Святослав, «ты жила с типичным мужчиной, который обиду на мать перенес на жену. Хорошо, еще у вас детей нет, не дай бог была бы дочка. Теперь я не очень сильно боюсь, скорее разумно опасаюсь. Валентина же заверила меня, что с сыном уже очень давно не виделась, что они даже не созваниваются. Лишь однажды он приехал к ней и показал мою фотографию, якобы доказывая то, что и у него может быть семья. Словно он сделал ее на зло матери. Почти многое встает на свои места, и его ненависть перемешку с дикой любовью и желание от меня избавиться и злость, которая нам неже же и вымещалась. Ох, скольким же людям нужна помощь, сколько нужно лечить, чуть ли не с рождения, ведь все мы появляемся на свет почти одинаковыми, а потом нас же ломают те, кто являются для нас самыми близкими и родными. Может быть, это и единичные случаи, но мне кажется, что чаще всего именно так и бывает. Конечно, судить только по себе и бывшему мужу неразумно, Святослав же стал совершенно другим человеком. Значит, что-то заложено в каждом из нас. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Такой вот естественный отбор, который проходит не все. Мы уходим из магазина через 30 минут. Валентина уверила, что звонить сыну и передавать о моем местонахождении не собирается. Я же смотрела в ее глаза и чувствовала, что тик на лице вернулся. Ничего, успокоил меня врач. Зато голова и плечо не причиняют дискомфорта. Увы, но вот это может остаться. Правда, будет проявляться крайне редко. Что ж, я же вообще первоначально думала, что ничего невозможно со мной сделать, тем более с таким набором составляющих. Да и потом, сколько времени прошло? Да нет, нисколько, если расценивать данный промежуток времени с тем, сколько я такой перекошенной ходила. Для восстановления и контроля потребуются годы, но я готова и подождать. После всех злоключений мы поехали в гости. Всю дорогу я была немногословна, много думала. Было над чем, на самом-то деле. «Мило, а можно вопрос?» Неожиданно произнес Святослав. «Можно». Я была готова к чему угодно, но в самом деле, он же врач. Сейчас самое время с чисто профессиональной точки зрения у меня уточнить некоторые нюансы, но мужчина смог удивить. «Вот представьте, вам на работе сделали небольшой подарок. Шоколад, коробка конфет бутылка коньяка или что-то еще. Что вы сделаете с подарком? Съем. Сразу же нашлась с ответом. Но добавила. Если конфеты вкусные, то обязательно съем. То есть не оставишь для того, чтобы кому-то потом отдать или подарить. Но это же чей-то подарок. Возможно, даже от всей души. Бывает, конечно, что получаешь презент от того, кто с тобой не очень-то сильно дружит. Но там и подарок соответствующий, невкусный и непрезентабельный. Во всех других случаях съем. Хм, задумчиво произнес Святослав, но комментировать мой ответ никак не стал. Светлана Валентиновна нас уже ждала. Без стеснения женщина крепко меня обняла и сразу же повела мыть руки, а потом позвала в кухню. Подарок она также приняла с большой радостью. Мы вместе выбирали чай, который будем пить. А я? Наигранно с обидой в голосе произнес Святослав. А ты присоединяйся. После всех сегодняшних потрясений я была рада ужину, который приготовила женщина. А она явно радовалась моему аппетиту. Святослав же смотрел на наш тандем с задумчивой улыбкой. Глаза его были прикрыты, и мужчина явно наслаждался прекрасным моментом. Мы много разговаривали. Потом Святослав напомнил мне об отдыхе до или после Нового года. Этот вопрос нужно уточнить, потому что поедем всего на несколько дней. Но лучше бы знать точно, когда. Решила уточнить этот нюанс у Полины сразу же. И понеслось. Ей только дай повод, она горы свернет. Сразу же, связавшись со всеми, подруга предложила четырехдневный отдых перед самыми праздниками. Вернемся домой за два дня до начала всех торжественных событий. «А отпраздновать можно вместе?» — предложила мама врача. «Можно», — согласилась я, ловя взгляд мужчины, который потеплел после моих слов. И тут же с меня стала требовать все данные, Параллельно со Светланой Валентиновной мы составляли меню на праздники. Она обещала поставить самую настоящую елку, приготовить фирменный торт. Боже, это будет первый теплый праздник на моей памяти. Выходила из гостей довольно поздно, но даже усталости не было. Наоборот, какой-то подъем сил и энергии. «Мама сказала, что вы будете вместе работать», — произнес Светослов. «Да», — опомнилась. «Хочешь офис будущий покажу?» тут недалеко. Мы вышли из ограждения, прошли несколько метров и вот оно, помещение. «Надо же!» — усмехнулся мужчина. «Будешь совсем близко. А добираться как?» Пожала плечами и задумчиво посмотрела на проезжающий мимо автобус. «На нем буду кататься». Вдруг обрадовалась я, потому что такой номер точно шел мимо моего дома. А потом может куда-нибудь и поближе перееду. «Верно», — согласился врач, улыбнувшись. Дорога до дома прошла неожиданно быстро. Пробки закончились, а редкие автомобили на дорогах друг другу совершенно не мешали. Святослав много говорил о предстоящем отдыхе, и, как оказалось, он там давно не был. «Я тебе помогу собраться», — сразу же предложила свою помощь. «Да уж, не бросай меня в этом нелегком деле». Рассмеявшись, я помахала рукой и вышла из машины. А врач взял и вышел вслед за мной, даже проводил до подъезда, и поцеловал в кончик носа, заставляя сильно покраснеть. «До связи», — проговорил он. «Работы у меня будет много перед отпуском и предстоящими праздниками, но я о тебе помню». И это меня очень сильно радует. Я даже дома от радости немного попрыгала, прежде чем лечь спать. Настроение было таким прекрасным, что будущее не казалось серым и безрадостным. Жизнь снова взяла обороты, а я была этому только рада. Геннадий Семенович позвонил мне через несколько дней. Его звонка я ждала, потому что нужно было понимать, как дальше будет складываться моя трудовая деятельность. «Степана нашли», — без промедления сообщил мне начальник. «Ух, я ему теперь». «Где нашли?» Я даже на своем месте подскочила. «В другом регионе. Пошел устраиваться на работу и данными своими засветил. Повязали через полчаса. Скоро сюда привезут». «Ох...» Только и могла сказать я. Вы мне потом расскажите, зачем же он так? Так конкуренты подкупили. Совершенно обыденным тоном сообщил Геннадий Семенович. Тот, кто был до него, просто деньги в карман себе складывал. С тем коллективом сейчас разбор полетов идет. Я человек серьезный и основательный. Со мной слезы и причитания не пройдут. Да уж, что верно, то верно. А Степана подослали развалить и так тяжело дышащую фирму. Тебя он, кстати, хотел припугнуть чтобы ты потом со слезами на глазах говорила, какой ужасный город, как тут сложно работать. «Ну, надо же!» — удивилась я. «Это он собирался потом за мной прийти?» «Да, собирался. Сделать оленьи глаза и надавить на жалость. Но ты у нас не из робкого десятка, все планы перепутала». «Тут хоть гордись, хоть головой качай. Моей заслуги тут нет, лишь стечение обстоятельств. Осталось только выяснить, кто за всем этим стоит». «Но это уже совсем другая история. Пока, мило, работаем согласно нашим оговоренным условиям». «Хорошо, Геннадий Семенович», — улыбнулась я. «Эх, как же хорошо. Теперь осталось только дождаться открытия новой фирмы, набора работников, поездки в отпуск. Вот последнего я очень ждала, даже больше всего остального. Почему-то была уверена, что после этого мини-путешествия наши отношения с врачом заиграют новыми красками». Даже взволнованно прошлась из угла в угол, до сих пор не понимая, что он мог во мне найти. Я не супермодель, у меня масса недочетов, куча тараканов в голове и комплексов за спиной. Ладно, время покажет. В любом случае, я готова на эти отношения, даже если они будут мимолетными, зато самыми здоровыми. На выходных я снова решила проверить свою выдержку. На общественном транспорте доехала до центра. Плотнее укуталась шарф, застегнула куртку и пошла вдоль набережной. Прогулялась до центральной улицы города и зашла в кофейню, где смогла заказать полноценный обед. Что ж, можно смело говорить о том, что скопление людей на меня никак не влияет. Точно так же, как и шум, гомон, снующие туда-сюда подростки на самокатах. Прекрасное чувство пофигизма на всех и каждого. Мне его не хватало по жизни. Когда принесли горячий кофе с горкой мороженого в пышных кремовых сливках и шоколадной крошкой сверху, ко мне за стол подсела женщина. На память я никогда не жаловалась, поэтому узнала в неожиданной гости бывшую девушку-врача. Она с нескрываемым интересом рассматривала меня и вдруг произнесла. «Вот что он в тебе нашел?» Видно, кого-то сильно задело, что выбор пал не на нее. «Так раньше нужно было об этом думать». Или же Евгения думала, что как только снова появится на горизонте, то к ее ногам будут брошены все цветы мира? Увы, так бывает крайне редко. Это риторический вопрос, — ответила я, пробуя мороженое. — Ты же больная, — произнесла она. — Ты тоже явно нездорова головой, — парировала в ответ, понимая, что подобные словесные перепалки вызывают азарт, а оскорбления даже не трогают. — Знаешь, что я тебе скажу? Я даже заинтересованно на нее посмотрела. Он тебя бросит, потому что использует для своих целей. Ему нужна подопытная курица, которую он приведет к нормальной жизни. И ей стала ты. Как только эксперимент получится, Святослав пошлет тебя на все четыре стороны. Ясно? Ты никто. Ты просто пустышка. Я чуть отодвинула кофе в сторону, потому что больно сильно отвлекалась на напиток. Начнем с того, что на эксперимент с лечением я согласилась сама произнесла, выразительно смотря на собеседницу, прекрасно понимая, почему Святослав на нее более никакого внимания не обращает. Во-вторых, мое лечение почти завершилось, а значит, знаки внимания мне стали уделять уже после того, как Свят чего-то добился. Получается, ему плевать и на эксперимент. Его заинтересовала именно я, как личность, как человек, как женщина. Евгения подскочила со стула и с гордо поднятой головой вышла из зала. Потом ее силуэт мелькнул за окном. Вот и отлично. Пусть знает свое место. Жизнь не будет крутиться только вокруг нее. Нужно было осадить эту особу. Иначе бы жить не дала. Остаток дня прошел прекрасно. А Полина вечером прислала сообщение, в котором говорилось, на какие даты забронированы номера, когда будет поезд, где мы по итогу будем встречаться. Супер! Скоро отдых!